Глава 16: Гейтс и Джобс. Пересечение орбит. Сотрудничество с Макинтош. Согласно законам астрономии, бинарная система возникает, когда вследствие гравитационного взаимодействия пересекаются орбиты двух звезд. В истории аналогом служит сотрудничество и соперничество двух равновеликих личностей. Для физики XX столетия это Нильс Бор и Альберт Эйнштейн, для ранней американской политики Томас Джефферсон и Александр Гамильтон. Для первого же 30-летия эпохи персональных компьютеров, начавшейся во второй половине 1970-х годов, бинарную систему образовали два энергичных молодых человека, 1955 года рождения, кстати, оба не закончили университет. Несмотря на то, что Билла Гейтса и Стива Джобса роднило стремление объединить бизнес и высокие технологии, это были абсолютно разные люди, как по воспитанию, так и по характеру. Отец Гейтса был известный юрист из Сиэтла, мать принимала активное участие в общественной деятельности и входила в состав многих авторитетных комитетов. Техникой Билл увлекался во время учебы в лучшей частной школе штата Лейксайт, бунтарём, хиппи, искателем просветления и неформалом он никогда не был. Гитс придумал не синюю коробочку, которая обманывала телефонную компанию, а программу для составления школьного расписания, которая помогала ему попадать именно на те занятия, которые посещали самые красивые девушки, и программу, подсчитывавшую количество машин для местных инженеров-транспортников. После школы поступил в Гарвард, а бросить учебу решил не потому, что отправился к индийскому гуру на поиски просветления, А чтобы создать компанию, разрабатывавшую программное обеспечение. Гейтс, в отличие от Джобса, умел программировать, был практичнее, дисциплинированнее, отличался аналитическим складом ума. Джобс полагался на интуицию, был романтичнее и уделял больше внимания тому, чтобы сделать технологию пригодной для использования, дизайн приятным глазу, а интерфейс удобным и понятным. Он был одержим страстью к совершенству, что делало его невероятно требовательным, брал харизмой и головокружительным напором. Гейтс был методичнее, проводил четко спланированные обзорные совещания, на которых сразу переходил к делу и мастерски умел выделить основное. Оба бывали грубоваты, но Гейтс, который в молодости держался очень отстраненно, как человек с синдромом Аспергера, был сдержаннее, и его грубость являлась скорее следствием острого и холодного ума, нежели черствости. Джобс пронзал собеседника огненным взглядом, Гейтс старался не смотреть в глаза, но в целом был человечнее и терпимее. Каждый считал себя умнее другого. Стив относился к Биллу снисходительно, особенно в том, что касалось стиля и вкуса, рассказывает Энди Херцфельд. Билл же смотрел на Стива свысока, потому что тот не умел программировать. В начале знакомства Гейтс искренне восхищался Джобсом и немного завидовал его обаянию и умению располагать к себе людей. При этом Стив казался ему очень странным и испорченным человеком. Гейтса отталкивали грубость и максимализм Джобса. Он либо смешивал человека с дерьмом, либо старался очаровать. Джобса, в свою очередь раздражала усколобость Гейтса. Если бы он в молодости принимал кислоту или пожил в ашраме, научился бы шире смотреть на вещи. Несходство характера, в конце концов развело их по разные стороны баррикад, того, что в будущем стало известно как фундаментальное разделение эпохи цифровых технологий. Джобс был перфекционистом, отличался стремлением к контролю, неспособностью к компромиссам и бурным темпераментом творческого человека. Стив, а вслед за ним и Apple рассматривали продукт как единое целое, сочетающее в герметичном корпусе контент, программное и техническое обеспечение. Гейтс был умен, расчетлив, трезво оценивал ситуацию в бизнесе и на рынке цифровых технологий и охотно продавал лицензии на операционную систему Microsoft другим производителям. За 30 лет Гейтс проникся к Джобсу сдержанным уважением. В технике он никогда толком не разбирался, Но отличался удивительным чутьем на успех, считал он. Джобс же так никогда и не признал сильные стороны Гейтса. Биллу не хватает воображения, он ничего не изобрел, поэтому, мне кажется, сейчас ему интереснее заниматься благотворительностью, нежели технологиями", говорил Джобс, причем суждение его было несправедливо. Он бессовестно воровал чужие идеи. Когда Макинтош еще только разрабатывался, Джобс отправился к Гейтсу с визитом. «Майкрософт написал приложение для Apple 2, в том числе программу табличных расчетов под названием Multiplan. И Джобс хотел, чтобы Гейтс с товарищами придумал для будущего компьютера что-то более грандиозное. Сидя в конференц-зале, окна которого смотрели на озеро Вашингтон, неподалеку от Сетла, Джобс разворачивал перед Гейтсом идею компьютера для масс с дружественным интерфейсом, рисовал образ миллионов машин, сходящих с конвейера завода в Калифорнии. Описание фабрики грёз Превращавший калифорнийский кремний в готовенький макинтош, подтолкнул команду Microsoft дать проекту кодовое название Sand, песок. Они даже придумали расшифровку: Steve's Amazing New Device удивительное новое изобретение Стива. Гейтс создал Microsoft, написав версию Бейсика для LTR. Джобс хотел, чтобы Microsoft разработала версию Бейсика для макинтош, потому что возняк, как не просил его Джобс, Так и не довел до ума версию для Apple 2, способную работать с числами с плавающей запятой. Еще Джобсу нужно было прикладное программное обеспечение: текстовый редактор и редактор таблиц. Помимо версии Бейсика для Macintosh, Гейтс согласился разработать графическую версию новой программы расчета таблиц под названием Excel и текстового редактора Word. В то время Джобс был королем, а Гейтс оставался свитой. В 1984 годовой объем продаж Apple составил полтора миллиарда долларов, Microsoft всего 100 миллионов. Поэтому Гейтс отправился в Купертино на презентацию операционной системы Macintosh. Он взял с собой трех коллег, в том числе Чарльза Симони, ранее работавшего в Xerox PARC. Опытный Образец Macintosh еще не был готов, и Энди Херцфельд установил его программное обеспечение на Лиса и подсоединил к экрану от будущего компьютера. На Гейтса увиденное не произвело особого впечатления. Помню в наш первый приезд, Стив включил приложение, в котором были какие-то прыгавшие по экрану объекты, вспоминает он. Больше ничего не работало. MacPaint еще не доделали. Оттолкнула его и манера Джобса. Стив держался странно, говорил, что вообще-то мы ему не нужны, они дескать, работают над великим изобретением, но это пока секрет. В общем, вел себя как обычно, вроде и уговаривал Но при этом намекал, что от нас никакой пользы, однако он готов дать нам шанс сотрудничать. Пиратам из команды Маккентош Гейц не понравился. Было видно, что слушать он не умеет. Билл не мог допустить, чтобы кто-то объяснял ему, как работает то-то и то-то. Он начинал строить предположения, как по его мнению это функционирует, вспоминал Хертсфилд. Гейтсу показали, как плавно не мигая перемещается по экрану курсор Макинтош. А какое аппаратное обеспечение вы для этого используете, поинтересовался Билл. Хертсфилд, гордившийся тем, что удалось достичь такой функциональности исключительно средствами программного обеспечения, ответил: "Никакого особого аппаратного обеспечения для этого не требуется". Гейтс принялся настаивать, чтобы курсор мог свободно двигаться, необходимо специальное аппаратное обеспечение. "Ну, что на это скажешь?" Брюс Хорн, один из инженеров Макинтош, впоследствии заявил. Мне стало ясно, что Гейтс не способен ни понять, ни оценить все прелести Macintosh. Несмотря на долю взаимного недоверия, обе команды были довольны, что Microsoft разработает для Macintosh графическое программное обеспечение, которое откроет новые возможности для персональных компьютеров, и отправились отметить сотрудничество в модный ресторан. Microsoft привлек к работе для Apple большую команду. У нас над Mac трудилось больше людей, чем в Apple, признавался Гейтс. Стиво было человек 15, а у нас порядка 20. Мы вложили в это дело всю душу. Джобс считал, что программистам Microsoft не хватает вкуса, но в упорстве и трудолюбии им не откажешь. Первые приложения были ужасны, вспоминал Джобс, но ребята не сдавались и в конце концов довели их до ума. Стиву так понравился Excel, что он заключил с Гейтсом тайный договор. Если Microsoft обязуется на два года закрепить за Macintosh исключительное право на эту программу и не выпускать версию для IBM PC, Jobs распустит команду Apple, работавшую над версией BASICа для Macintosh, и купит лицензию у Microsoft. Гейтс дальновидно согласился на эти условия. Сделка привела в ярость сотрудников Apple, чей проект по разработке BASICа в результате закрыли, и дала Microsoft мощное орудие воздействия на компанию Jobsa на будущих переговорах. Некоторое время Гейтс и Джобс общались, в то лето они вместе отправились на конференцию, устроенную компьютерным аналитиком Беном на в отеле Playboy Club в городе Лейк-Женева, штат Винсконсин. Никто из участников не знал о разрабатываемых Apple графических интерфейсах, все считали IBM PC верхом совершенства. Разумеется, мне это было приятно, но все таки мы со Стивом Заговорщицки улыбались. Мы-то знали то, чего не знали другие, вспоминает Гейтс. Стив, конечно, намекнул, о чем речь, но никто ничего не понял. Гейт стал, за выездных семинаров Apple я приезжал на каждое сборище, рассказывал он. Я был частью команды. Гейтсу нравилось быть в Купертино, наблюдать, как Джобс общается с подчиненными, впадая из крайности в крайность и развивает перед ними свои грандиозные идеи. Всё занимался демагогией, заявлял, что маг изменит мир, выжимал из подчиненных последние соки, держал их в постоянном напряжении, и то и дело срывался на крик. Стив частенько начинал за здравие, окончал за упокой и делился своими страхами с гейтсом. К примеру, в пятницу вечером мы шли ужинать, и Стив утверждал, что все отлично, а на утро, не моргнув глазом, заявлял: "Кошмар. Нам это сроду не продать. черт побери, придется поднять цену. Извини, что так получилось. Моя команда сборище идиотов". Гейтс имел возможность наблюдать поле искажения реальности в действии после выхода Xerox Star. Джобс спросил Гейтса, сколько компьютеров уже продалось, и тот ответил 600. На следующий день Стив Пригиейц и всей своей команде заявил, было продано 300 Xerox Star, начисто позабыв о том, что Гейтс уже сообщил всем другие цифры. Тут его подчиненные вопросительно уставились на меня. Ты ему скажешь, что это вранье?» – вспоминал Гейтс. Но я на эту удочку не попался. другой раз Джобс с командой приехали к коллегам из Microsoft в Сиэтл и ужинали в ресторане теннисного клуба. Джобс разразился проповедью о том, что Macintosh и его программное обеспечение будут настолько простыми в использовании, что инструкции не понадобятся. Он говорил так, словно все, кто считал, что к приложениям Mac нужна инструкция, олухи царя небесного, рассказывал Гейтс. А мы сидели и думали: "Он это серьезно? Может, сообщить ему, что вообще-то часть наших сотрудников как раз работает над инструкцией. Отношения с каждым днем становились все сложнее, поначалу планировалось, что на некоторых программах Microsoft, конкретно на Excel, Chart и File появится логотип Apple, и они пакетом будут прилагаться к Macintosh. Джобс считал, что система должна быть законченной, а компьютер сразу же готов к работе. к программам Microsoft он намеревался добавить MacPaint и MacWrite, написанные Apple. Мы планировали заработать на каждом компьютере по 10 долларов с одного приложения, вспоминал Гейтс. Но такая договоренность смутила конкурирующих производителей программного обеспечения, таких как MicCopr из компании Lotus. Тем более, что некоторые программы Microsoft могли быть не готовы в срок. Тогда Джобс решил перестраховаться и не устанавливать пакет программ Microsoft. Предполагалось, что компания сама изыщет способы продать их конечному потребителю. Гейтс безропотно согласился. Он уже начал привыкать к тому, что Джобс действует, как ему в голову взбредет, и решил, что от разрыва договоренности Microsoft в конечном счете только выиграет. Продавая программное обеспечение отдельно от компьютеров, мы заработаем больше, говорил Гейтс. Это будет лучше, если мы хотим получить солидную долю рынка. В итоге Microsoft стал поставлять программное обеспечение под разные платформы, и как только был готов Microsoft Word для IBM PC, перестал его разрабатывать для Macintosh. Так что от решения Джобса разорвать договор Apple пострадало сильнее, чем Microsoft. Выход Excel для Macintosh, Джобс и Гейтс отметили на ужине для прессы в Нью-Йорке в ресторане Таверн on the Green. Гейтса спросили, планируется ли выпуск версии для IBM PC, он ответил: "Со временем", не вдаваясь в подробности сделки с Джобсом. Стив взял микрофон. "Со временем мы все умрем», пошутил он.